Глава третья Джастин лежал на куче опавшей листвы, которую сам же вчера сгрёб ногами. Было мягко и сухо, но осенняя ночь выстудила стоящие поблизости валуны так, что от них ощутимо веяло холодом. Он мелко подрагивал, обхватив себя руками и сквозь сон продвигаясь поближе к костру. Вдруг вздрогнул, открыл глаза, сухо закашлялся. Шмыгнул забитым носом, поморшившись от боли, почуяв при этом ощутимый кислый дух конского пота. Встряхнув головой, немного пришел в себя, отметив сразу несколько любопытных деталей. Во-первых, он был накрыт конской попоной, которая, хоть и малость смердела, все же грела несколько лучше, чем его собственные обноски. Да и пахло, вероятно, приятнее. Во-вторых, на месте толстых дубовых поленьев сейчас слабо дымилась пара крошечных угольков а значит, хоть еще и не совсем расцвело, дело близилось к утру. И третье — поблизости никого не было. Джастин неловко сел, покряхтывая и сжимая зубы, растирая занемевшие руки и ноги. Огляделся внимательнее. Сначала в глаза бросился внушительный спадон стоявший точно там, где его вчера поставили. А после и конь бродивший неподалеку известил о своем присутствии приветственным всхрапыванием по крайней мере джастин принял этот звук за приветствие здраво рассудив что рыцарь далеко не уйдет оставив здесь коня меч и прочие вещи он решил немного согреться сгреб в кучу слабо тлеющие угли не вставая наобирал вокруг костра мелких веточек сверху набросал те что были потолще но вывалились из кострища сгорев лишь наполовину Веселые языки оранжевого пламени уже вовсю поглощали сложенные шалашиком дрова, когда высокий густой кустарник на краю поляны громко затрещал. С грацией и ловкостью медведя-шатуна из зарослей вырвался Салливан фон Элюкот, неся под мышкой солидную охапку дубовых и буковых ветвей. — О, уже проснулся! — завидной непосредственностью выдал рыцарь хотя не мог не понимать, что его манера передвижения по лесу разбудила бы спящего глубоко в норе сурка, в случае с такому оказаться поблизости. «Да вот...» — с трудом прохрипел Джастин, не узнав своего голоса. Закаждался еще сильнее и, поняв невозможность изъясняться вслух, просто развел руками, указывая разом и на горящий костерок, и на окружающий мир, и на свое нынешнее состояние. — Да, прохладно. Но я не думаю, чтобы это надолго. До зимы времени еще хватает. Джастин утвердительно кашлянул, поморщился, ощупывая немного опухшую шею. — Ничего, сейчас отогреешься! — легко измельчая в руках солидные толстые ветви, Салливан ровно укладывал их в огонь. — Да и с другими неприятностями разберемся. Есть у меня чудо-средство! — с этими словами Он взял кожаный бурдюк с вином и наполнил небольшой закопченный котелок, извлеченный из седельной сумки. Поставил прямо на угли, немного разворошив костер. Джастин еле заметно улыбнулся. Решил, что рыцарь из тех, кто использует одно и то же простое средство для решения любых проблем, хоть телесных, хоть духовных. Салливан заметил реакцию, поднял вверх указательный палец. «Зря ухмыляешься!» «Думаешь, это единственное снадобье, известное мне?» Пожав плечами и всем видом показывая, что не имел бы ничего против, Джастин снова закашлялся. «Узри же! Как тебе повезло!» Рыцарь с торжественным видом извлек из-за пояса небольшой кожаный мешочек. Развязал, вытряхнув на ладонь щепотку ничем не примечательной сушеной травы. «Вижу, что не узнал!» — разочарованно констатировал Салливан. — Но ничего, скоро попробуешь, а потом уж не забудешь. Желто-зеленая трава полетела в котелок с закипающим вином. — Вчера ты закончил рассказ на втором штурме, случившемся на третий день осады. То есть спустя пять дней после падения Мидуэя. Очередного. И учитывая то, что продолжить сейчас ты не можешь. Джастин кивнул с настороженно заинтересованным лицом, и предупреждая пока не заданные вопросы. Рыцарь поймал взгляд собеседника. «Мы на время поменяемся ролями. Я буду рассказывать, а ты слушай». Видя, что вино в котелке уже кипит вовсю, испуская белесый пар, Салливан протянул вперед небольшую миску. «На, сними с огня. Аккуратно перелей. Для начала половину. Пей» и слушай. Так вот, весть о приближении львов дошла до нас, вероятно, даже раньше, чем до Дурнфара. Вот только ждали врага мы в другом месте. Лорд Фрейзер привел два корпуса в район между Нимом и Элрином. Как я понял, была информация, что лайн-элиты переправятся через Севенну выше каменных бродов. И отчасти их намерения подтвердились — Делать вылазки на чужой берег командование строго-настрого запретило. Послушали, разумеется, не все. В ходе нескольких коротких и незначительных стычек были взяты пленные, однако допросить их не успели. Люди графа Гастмана, привывшие накануне, имели удивительно широкие полномочия. Пленных забрали, хотя, возможно, эти ребята и правда были бы бесполезны. — Много ли знает простой боец? Ладно, что уж теперь. Мы закрепились, валы и чистоколы, все как положено. Приготовились встречать гостей.